И это тоже во многом повлияло на итоги выборов. Вообще, каждый раз планы моих противников рушатся, потому что они почему-то считают, что кругом одни завистливые и подлые люди. Они все время ставку делают на злых, а их ведь мало, и потому все срывается. Если бы на собрании им удалось набрать только таких, тогда я бы, конечно, проиграл. Но они не смогли по всей Москве найти даже 800 подобных им людей. Несчастны. Начинался новый этап предвыборной кампании. Из-за того, что мои шансы на победу с прохождением очередного барьера увеличивались, стократно росло сопротивление тех, для кого мое избрание явилось бы настоящей катастрофой, крушением веры в незыблемость установленных порядков. То, что эти порядки давно прогнили, их не волновало. Главное было не пустить Ельцина. Но, кажется, уже было поздно. Какие ошибки вы допустили, работая первым секретарем обкома? Была ли критика в ваш адрес и как вы к ней относились во время работы первым секретарем обкома партии? Ваши лучшие годы во время работы первым секретарем обкома приходятся на застойные годы. Как вы к этому относитесь? Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний. Почти семь лет я проработал зав. отделом, а затем меня выбрали секретарем обкома. Примерно через год направили на месячные курсы в Москву, в Академию общественных наук при ЦК ТПСС. Учился там около двух недель. В этот момент состоялся пленум ЦК, на котором первого секретаря Свердловского обкома партии Рябова избрали секретарем ЦК. На следующий день во время лекции к микрофону подходит руководитель курсов королёв и объявляет, Ельцина приглашают к 11 часам в ЦК. А народ всеопытный, сразу вокруг меня стал кучковаться, спрашивать что и как, я знать ничего не знаю, по какому вопросу меня приглашают, хотя, конечно, где-то в душе чувствовал, в какой может произойти разговор, но старался не подпускать это близко к себе. В общем, поехал в ЦК. Сказали зайти сначала к Капитонову, секретарю ЦК, занимающемуся организационными вопросами, Он со мной поговорил, как учеба, как то, как это, как обстановка, как взаимоотношения в бюро обкома партии. Отвечаю, что все нормально. Больше мне ничего не сказал и не объяснил, для чего пригласил. Пойдемте, говорит, дальше Кириленко. Опять разговор общий и тоже кончается ничем. Дальше Суслов. На этот раз разговор похитрее, чувствуете ли вы в себе силы, хорошо ли знаете партийную организацию области и так далее, но тоже без финала. Странная, думаю, система, и что же будет дальше? А мне говорят, вас приглашает Брежнев, надо ехать в Кремль. Сопровождали меня два секретаря ЦК, Капитонов и рябов. Мы зашли в приемную, помощник тут же сказал, заходите, вас ждут. Я впереди, они за мной. Брежнев сидел в торце стола для заседаний Я подошел, он встал, поздоровался. Потом, обращаясь к моим провожатым, Брежнев говорит. Так это он решил Свердловской области власть взять? Капитонов ему объясняет. Да нет, он еще ни о чем не знает. Как не знает, раз уже решил власть взять? Вот так вроде и всерьез, вроде и в шутку начался разговор. Брежнев сказал, что заседало Политбюро и рекомендовало меня на должность первого секретаря Свердловского обкома партии. В тот момент вторым секретарем обкома в Свердловске был Коровин, то есть нарушалась привычная перестановка. Получалось, что рядовой секретарь выдвигается сразу на должность первого а второй остается на своем месте, хотя, объективно говоря, Коровин, конечно, для первого секретаря со своим характером не годился, это понимали все. «Ну как?» — спросил Брежнев. «Все это было, конечно, неожиданно для меня. Область очень крупная, большая партийная организация. Я сказал, если доверят, буду работать в полную силу, как могу».